При въезде в Ланкр, сидевший на крыше кареты библиотекарь взял почтовый рожок, машинально откусил мундштук и так сильно дунул, что рожок разом превратился в трубу. Стояло раннее утро, и улицы Ланкра были безлюдны. Все настоящие крестьяне давно уже встали, обругали нерадивую скотину, швырнули в нее ведром и снова завалились спать. Звук рожка трубы... эхом отразился от стен. Чудакулли выскочил из кареты и театрально набрал полную грудь воздуха. «Нет, вы чувствуете, какой запах! Настоящий свежий горный воздух!» Он постучал себя по груди. «Я как раз наступил на что-то очень свежее и сельское», сообщил Думинг. «А где замок?» «Полагаю, вон там мрачная черная громада с башнями», высказал свое мнение Казанунда. Арканслер вышел на центр площади и принялся медленно поворачиваться, широко расставив руки. «Видите ту таверну?» — спросил он. «Ха! Если бы мне давали по пенсу каждый раз, когда меня вышвыривали из нее, то у меня было бы пять э, долларов и 38 восемь пенсов. Там дальше находится старая кузница, а это дом госпожи Персифлюру, у которой я жил». А вон ту вершину видите? Это Медная гора. Однажды я забрался на нее вместе со старым троллем-карбонатником. Эх, какие были деньки! А вот видите тот лесок, чуть ниже, на склоне холма? Именно там она... Его голос перешел в бормотание. Подумать только! Я все вспомнил. Какое это было лето! Таких уж больше и не бывает. Арканцлер вздохнул. Знаете, я бы все отдал, чтобы еще хоть разок прогуляться с ней по лесу. Мы столько всего не успели. Ладно, пошли. Думинг оглядел Ланкор. Он родился и вырос в Анкморпорке, поэтому всегда считал, что сельская жизнь это то, что случается с другими людьми, Причем у большинства из них четыре ноги. С его точки зрения, сельская местность представляла собой полный хаос, предшествовавший тому моменту, когда была создана Вселенная, то есть нечто цивилизованное, связанное с каменными стенами и булыжными мостовыми. «Это, стало быть, столица Ланкра», — недоверчиво уточнил он. «Похоже на то». пожал плечами казанунда который также считал что город без тротуара не город вовсе Бьюсип заклад здесь наверное и кондитерской то нет хмыкнул думминг А какое здесь пиво воскликнул Чудакулли. здесь такое пиво такое пиво обязательно его попробуйте А еще есть укипаловка ее гонят из яблок и черт знает что еще они туда добавляют. Только в металлические кружки ее наливать нельзя. Непременно попробуй у Кипаловку тупс. Может, хоть волосы на груди вырастут, а тебе я совсем молчу. Он повернулся к следующему пассажиру кареты и оказался лицом к лицу с библиотекарем. Э-э-э, Молчу! Э -э, молчу, потому что ты и так, парень, хоть куда. Арканслер засуетился. Увидел на крыше кареты мешок с почтой, подпрыгнул и стащил его на землю. «Кстати, а с этим что будем делать?» — спросил он. За спиной его послышались торопливые шаги. Чудак обернулся и увидел спешившего к ним краснолицего молодого человека в кольчуге явно не по размеру, в которой он очень походил на жутко исхудавшую ящерицу. «А где кучер?» — спросил Шон Яг. «Приболел». — ответил чудакули Совершенно бандитская хворь на него напала. Куда почту-то девать? — Почту, предназначенную для дворца, забираю я, а мешок мы обычно вешаем на гвоздь рядом с дверью таверны, чтобы люди сами могли забрать свои письма. — А это не опасно? — спросил Думинг. — Да нет, гвоздь крепкий, — успокоил его Шон и принялся рыться в мешке. Я хотел сказать, письма ведь могут украсть. — Ну, это вряд ли. Пусть кто попробует. Наши ведьмы так на него глянут, мало не покажется. Шон сунул несколько пакетов под мышку, а мешок повесил на упомянутый выше гвоздь. — Да, совсем забыл, — хлопнул себя по лбу Чудакульли. Это место славится еще кое-чем. Ведьмами. Сейчас я вам такое про них расскажу. —